«Марию надо как можно быстрее доставить в город. А вот терять время нельзя», — произнес Сергей. «И необходимо вызвать помощь на всякий случай. Все это сможет сделать только ваш человек», — кивнул он в сторону израильтянина. «В то же время вам не будет лишней дополнительная боевая единица. Мне, конечно, далеко до ваших спецов. Но на что-нибудь все-таки сгожусь. Например, патроны подносить. К тому же у охотников имеется его фотография». И отпускать его с одним сопровождающим глупо. Неожиданно для Сергея поддержала его Наталья. А ты марш-бросок на несколько километров выдержишь? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. С сомнением посмотрел на Сергей Кедоновец. «Даже в бронике с полной загрузкой», — ухмыльнулся Сергей. Израильтянин покачал головой, но ничего не сказал. Кивнул Андрею и вместе с ним отошел в сторону. Один из кедоновцев уже усаживал Марию на заднее сиденье крайнего автомобиля. Через пару секунд машина лихо развернулась и поехала в обратную сторону. Наталья дернула Сергея за рукав и потянула его к микроавтобусу. Заглянув вовнутрь автобуса, Сергей мысленно присвистнул. Здесь был целый арсенал. И сейчас русские и израильские спецназовцы торопливо экипировались. Наталья сунула Сергею разгрузку с множеством карманов. С разгрузками Сергей был более-менее знаком, но это была необычной. Начать с того, что она была не черного, а песочного цвета. Ну да, в общем-то, при нынешней природе это как раз объяснимо. И тут его пронзила еще не оформившаяся мысль. Сергей оглянулся и убедился в том, что выводы сделаны правильные. И русские, и израильские спецназовцы были одеты сплошь в разнообразные оттенки песочного цвета, то бишь надел разгрузку, и практически в камуфляже. «Упади на землю, и от местного пейзажа не отличишь». «Заранее, что ли, готовились?» Об этом Сергей, как и знаменитый Скарлетт О'Хара, решил подумать завтра. А пока мысленно оглядел себя и понял, что и сам не отличается от спецназовцев. Брюки светло-коричневые, рубашка, правда, ее ему навязали, потому что собственная на броне не налезала. Темно-желтая, туфли тоже светлые, так что затеряться в местных барханах-камнях легче легкого. Он натянул разгрузку и стал набивать многочисленные карманы. Ему достался довольно тяжелый пистолет Беретта, несколько запасных обойм, автомат с откидным металлическим прикладом, галиль и сумка с запасными рожками. А вот переговорного устройства ему не дали, хотя остальные, даже Наталья, надели гарнитуру. «Значит так, двигаемся следующим порядком», — заявил Кедоновец, который как-то ненавязчиво принял на себя общее командование, против чего Андрей не возражал. «Ты и ты», — ткнул он пальцем своего подчиненного и уже знакомого Сергею Игоря, Вы двигаетесь вперед на полкилометра. Выход на связь только в случае обнаружения опасности. Но чего встали вперед? Те переглянулись и рванули вперед. Гражданский Наталья в середине. Рак. Фиксируешь правую сторону. Гун. Левую. Ну и остальным не расслабляться. Следующие часа полтора слились для Сергея в монотонное движение. Темп задавал Андрей. И был этот темп не очень и напряжно. В любом случае, Сергей особых проблем не испытывал, но когда старший Кедоновец поднял руку и все разом повалились на землю, понял, что немного притомился. Андрей с Кедоновцем забрались на очередную вреду, достали бинокли и уставились куда-то вдаль. Странно, но Сергей не чувствовал всплеска адреналина, который у него происходил перед задержаниями вооруженных преступников во времена службы в милиции. Может, отвык? «Наталья как-то оговорилась, что ты неплохо стреляешь из снайперской винтовки». Вдруг раздался голос Андрея, который неслышно подполз к Сергею. «Смотря с какой дистанции», — признался Сергей. метров двести 200-250 еще нормально, а вот дальше уже хуже». «Нормально, сойдет», — кивнул Андрей, протянул Сергею футляр, чем-то похожий на скрипичный. «Это галац». «Так себе винтовка, но на таком расстоянии вполне приемлемо». «Разберешься, как собрать?» Сергей кивнул. С винтовкой «Галац», как это ни странно, он был знаком. Стрелял из нее во время командировки в Эстонию года четыре назад. Эстонцы вооружали свою армию сплошь израильским оружием. А знакомый журналист устроил Сергею экскурсию на полигон. Так что автомат «Галиль» и винтовка «Галац» были ему знакомы. Он собрал оружие. «А чего там собирать?» Присоединить приклад, оптический прицел, да вставить в магазин и подполз к остальным. «Грузовика не видно, но заложники точно здесь», — сообщил Андрей Сергею. «Ребята подобрались довольно близко. Охранников не больше десятка. Твоя задача — занять позицию слева от блокпоста и не дать уйти ни одному духу. Давай двигай, только аккуратно». «А что, прямо уже начинаем?» «А чего рассусоливать?» — удивился Андрей. Тем более, что скоро уже темнеть начнет, так что надо торопиться. Сергей осторожно взобрался на каменную гряду и окинул взглядом развалины, бывшие ранее блокпостом. Справа его подпирала довольно крутая горушка, с южной стороны крутой обрыв. С севера, откуда они и подошли, блокпост прикрывали каменистые кручи, так что подобраться незамеченным было возможно». а вот слева был пологий склон. Так что, теоретически, это был удобный вариант отхода для тех, кто сейчас обосновался в развалинах. Сергей закинул винтовку. Автомат он передал Наталье, чтобы не мешался. За спину и стал осторожно пробираться к намеченному месту. Он устроился довольно удобно, перекинул винтовку, дослал патрон в патронник и стал медленно обозревать поступы к блокпосту в прицел винтовки. Он даже увидел часового и вполне мог попытаться снять его. Но у него был другой приказ, и импровизировать Сергей не стал. А вот спецназовцев, как ни пытался, заметить не мог. Хотя и знал, что они должны уже подбираться к блокпосту. Некоторое время он еще пытался их рассмотреть, а потом плюнул на это дело и перевел прицел на замеченного часового. И успел увидеть, как тот неожиданно приподнялся, а потом схватился за горло и повалился на землю. Тут же к двери скользнули, сразу несколько фигур и исчезли внутри. Сергей перевел прицел на свой сектор, повел чуть дальше. И вдруг увидел, как что-то блекануло Либо там тоже снайпер с прицелом без антиблика, либо смотрели в допотопный бинокль. Сергей сосредоточился на том месте. Прицел показал расстояние 480 метров. далековато. В этот момент со стороны блокпоста послышались выстрелы. Сергей было дернулся посмотреть, но подавил это желание. А через пару секунд увидел некую фигуру, которая приподнялась над камнями. Без всяких раздумий нажал на курок. Фигура исчезла, но Сергей не знал, попал или нет. Продолжал выцеливать и вскоре увидел какое-то шевеление. Повел винтовкой чуть левее. И понял, что фигуре, чтобы скрыться за соседней грядой, надо будет выскочить на открытое пространство. И позволять ей это делать беспрепятственно Сергей не собирался. В этот момент он пожалел, что у него нет гарнитуры, и он не может сообщить своим о дальнем наблюдателе. Но, видимо, кто-то из спецназовцев и сам догадался. В развалинах уже давно царила тишина, хотелось верить, что не очень мертвая. Сергей каким-то чутьем почувствовал движение у блокпоста, не отводя винтовку, скосил туда взгляд. Два спецназовца, явно для того, чтобы он мог опознать, нарисовались слева от развалин, постояв некоторое время, исчезли среди камней. Но Сергей успел заметить, что двинулись они как раз в ту сторону, где скрывался наблюдатель. Сергей продолжал смотреть за грядой, где скрывалась фигура, через прицел. Но на всякий случай палец с курка убрал, а потом услышал шорох сзади. Резко обернулся и упер ствол в грудь Андрея. «Спокойно, Маша, я Дубровский», — ухмыльнулся тот. «Зря тебе гарнитуру не дали, но на всех не хватало. Можешь двигаться к развалинам. Мне уже сообщили, что того часового ты ранил, и сейчас его доставят для расспросов. Так что пошли. Как заложники?» «Все нормально». Твои ранены, но не опасно. Они подошли к блокпосту почти одновременно с теми, кто отправился за дальним наблюдателем. Те тащили человека в форме израильской армии. Выглядели спецназовцы довольно хмуро. Внутрь бывшего блокпоста все вошли почти одновременно. Заложники расположились на полу у дальней стены первого помещения. Тел террористов не было. Однако откуда-то справа послышался приглушенный вскрик. «Идет допрос». — коротко бросил Андрей Сергею. — Что у вас? — спросил он у тех, кто привел к наблюдателя. Один из них молча протянул спутниковый телефон. Андрей нахмурился и спросил взглядом, успел ли наблюдатель позвонить. — Черт его знает! — пожал плечами второй спецназовец. — Когда мы подошли, телефон валялся рядом с ним. — Как ты его узрел? — спросил Андрей у Сергея. — Далеко ведь? А ты должен был следить за тем, чтобы из поста никто не сбежал. Заметил, как бликануло, — кивнул Сергей на старый бинокль, болтавшийся на шее раненого. Через несколько секунд увидел движение — выстрелил. — Хреново, — поскушнел Андрей. — Он говорить может? — А куда денется? — хмыкнул один из спецназовцев. — Рана болезненная, но не смертельная. — Наташ, — обратился Андрей к Наталье, — о чем-то, говорившей с мужчиной в годах, с перевязанной головой. — Займись только по-быстрому. «Здесь кое-что интересное», — сообщила Наталья, подойдя к ним и мельком глянув на раненого террориста. «Один из заложников хорошо говорит по-арабски и кое-что понял из разговора тех, кто их захватил, хотя диалект ему не знаком. Речь шла о каких-то медикаментах». «Чего?» — удивился Андрей. «Ничего», — огрызнулась Наталья. «В ближайшее время сюда должны привезти какой-то препарат, который должны будут получить заложники». «В общем, можешь сам пообщаться, а я, пожалуй, займусь раненым». «Займись», — кивнул Андрей, обернулся к подошедшему старшему кедоновцу. «Что-то положительное имеется?» Тот мотнул головой, и отошел в сторону. Андрей последовал за ним. «Понятно. Старшим надо пошептаться». Сергей немного расслабился и оглянулся. Тут же, наткнувшись на внимательный взгляд бывшей заложницы, «Да, теперь я вижу, что ты явно не нефтяник». Сергей сразу признал девушке знакомую. Это именно она назвала его жеребцом возле бассейна. Но вот чёрт, как же её зовут? Помотав в голове извилины, но так и не вспомнив, Сергей решил немного потянуть. «А я, по-моему, не говорил, что нефтяник», — невинным голосом произнёс он. «Ага», — кивнула девушка. «Теперь я понимаю, какая фирма может себе позволить постоянную бронь в отеле, где номер стоит минимум двести евро». И опять ошиблась. Я к той конторе, которую ты имеешь в виду, не принадлежу. «Да ты на себя-то посмотри», — хмыкнула девушка. Сергей окинул себя мысленным взглядом. Однако хорош. Разгрузка, снайперка в руках, магазины с патронами в карманах, пистолет. Объяснять, что он тут случайно оказался, да еще с таким арсеналом, бесполезно. Да, собственно, и не очень хотелось. Ну, кому из мужчин... «Не хочется хотя бы раз предстать это Рэмбо». Вспомнил. «Ирина ее зовут». «У нас мало времени», — хмуро сообщил подошедший Андрей. «Тот, кого ты подстрелил, все-таки успел позвонить. По нашим прикидкам, боевики будут здесь минут через пятнадцать-двадцать. Надо уводить заложников. Сможешь на крышу забраться?» «Зачем? Тропа, по которой может проехать транспорт, всего одна. У твоей винтовки хороший прицел, мощнее, чем наши бинокли». Посмотри сверху, а мы пока тут к эвакуации приготовимся. Сергей выскочил наружу, глянул на развалины, наметил маршрут для пути наверх, закинул винтовку за спину и полез. Забрался быстро и чуть не столкнулся с лежащим на крыше спецназовцем. Тот пялился в бинокль. — Чего-то видно? — поинтересовался Сергей, пристраиваясь рядом. — Глянь вон туда, — показал рукой спецназовец. То ли ветер, то ли пыль. Бинокль не добивает Сергей навел прицел винтовки на указанное место. Сперва ничего рассмотреть не сумел, но потом сквозь пыль увидел медленно переваливающий через гряду грузовик. Времени уйти почти не оставалось. «Уже едут», — обернулся он к спецназовцу. «Километра два. Скорость небольшая». Спецназовец продублировал сообщение в гарнитуру и опять приник к биноклю. Сергей решил, что ему здесь больше делать нечего, и полез вниз. И надо же было такому случиться, что, спускаясь, он сильно подвернул ногу. Хромая зашел в помещение блокпоста. Бывшие заложники уже топтались у входа. «Через несколько минут будут здесь», — повторил Сергей. «Надо заслон оставить. Позиция вроде неплохая, а парень из Кидона, который Марию повез, скорее всего, уже помощь вызвал. Я бы на это не рассчитывал». — буркнул Андрей. — А по поводу заслона ты прав? Он отошел к кедоновцу. Тут выслушал Андрея, подозвал одного из своих. Русский тоже кивнул кому-то из спецназовцев. Из соседнего помещения вышла Наталья. Заложников нужно срочно уводить. Если не успеем, они могут стать разносчиком эпидемии. — Не понял, — удивился Андрей. Кедоновец тоже смотрел с непониманием. Тот, кого подстрелил Сергей, немного в курсе акции. Заложников должны были заразить каким-то вирусом, а потом освободить. Вирус вроде как передается воздушно-капельным путем, а потому заложники, вернувшись в свои страны, становятся разносчиками заразы. Те, кто идут сюда, скорее всего, везут ампулы с вирусом. Кроме того, по пути к дороге мы можем столкнуться с теми, кто организовал теракты на автобане и в дельфинарии. «Они вроде тоже сюда должны подойти. Что там с телефоном?» «Спутника не видит, ответил Кедоновец. «Значит так. Оставляем здесь пятерых, а сами вместе с гражданскими как можно быстрее двигаемся к дороге». «Как можно быстрее не получится», — буркнул Андрей. «За слону надо продержаться как минимум часа два, чтобы мы оторвались. Думаешь, пятерых хватит? А если мы по дороге натолкнемся на кого-то еще...» А тут четыре пулемета и патронов, хоть задницы ешь. Ну и плюс сейчас, там мои подарочки на поступах, к блокпосту готовят. Так что обязаны продержаться. Вполне возможно, что возле дороги наши рации добьют до воинских подразделений, и мы вышлем сюда подмогу. Все, базар окончен, выдвигаемся. «Я не смогу идти», — хмуро произнес Сергей. Когда с крыши спускался, ногу подвернул. «Так что придется мне остаться». «Ты с ума сошел?» — спокойно поинтересовалась Наталья. «Если придется, тебя понесут». «Ничего не сошел», — огрызнулся Сергей. «Уводите людей, я остаюсь. У вас и так мало времени, чтобы спорить по поводу меня. Тем более, что вы и так меня уже в расход определили. Я вам только мешаться буду и тормозить движение, а здесь, возможно, еще и пригожусь». Наталья ничего не сказала. Хидоновец посмотрел на Андрея, тот пожал плечами — «Это его решение. И еще не факт, где ему будет безопасней, с нами или здесь. Вполне возможно, сюда уже помощь движется». «Держи», — протянул он Сергею гарнитуру. «Тебе она нужнее будет». «Телефон оставьте», — вдруг мешался один из тех, кого тозвал -то кедоновец. «Если вдруг связь появится, то мы сможем вызвать авиацию». Старший израильтянин молча протянул ему спутниковый телефон и сразу вышел наружу. Бывшие заложники потянулись за ним. Через минуту блокпост опустел. Но что встал? Поинтересовался один из спецназовцев у Сергея. Наблюдатель на крыше передает, что грузовик уже в полукилометре. Так что давай на крышу, будешь пулеметы принимать. Забраться-то сможешь? Не уверен. Второй. Скинь веревку. У нас тут тело образовалось. И пошевеливайтесь, черти. На крышу они подняли два пулемета и расположили их по краям. Еще два разместили чуть впереди блокпоста, слева и справа от тропы. Сергей тоже подняли на веревке. Он еле успел отдышаться и приникнуть к прицелу, как раздался взрыв с той стороны, откуда приближались боевики. Подарочек сработал, — подумал Сергей, — и стал искать цели. Но взрыв поднял тучу пыли, и нормально прицелиться в мечущиеся возле грузовика фигуры было затруднительно. Пулеметы пока молчали. Дистанция была порядочной, и спецназовцы выжидали. Давай подойти боевикам поближе. Это третий. Их около сорока человек. Неожиданно раздался голос в ухе Сергея. А он уже и забыл, что теперь на связи. Почти все автоматы с подствольниками могут создать проблемы. Так что советую открывать огонь... Метров за сто до блокпоста. «Принято, третий!» — отозвался другой голос. «Пятый, второй, четвертый. Огонь только после первого, то бишь меня. Юрий, постарайся приходовать старших». Сергей не сразу понял, что последняя фраза обращена к нему. Он так и не привык к новому имени. Но приказ попытался исполнить, хотя пока он видел лишь мелькание фигур в пыли. «И как третий что-то смог там рассмотреть?» да еще определить, что автоматы с подствольными гранатометами. Лично он не только не мог рассмотреть, где там старший, но и боевиков практически не видел. Оставалось только ждать, пока рассеется пыль или боевики подойдут ближе. Первый лежал почти на самом краю крыши блокпоста возле пулеметчика и пялился в бинокль. Автомат лежал под правой рукой. Сергей успел подумать, что позиция у них неплохая, до тех пор, пока в дело не вступят гранатометы. И в этот момент раздался выстрел первого, послуживший сигналом для остальных. Короткими очередями застучали пулеметы. Сергей поймал в прицел какую-то фигуру и нажал на курок. Винтовка промолчала. С запозданием Сергей вспомнил, что после своей эпопеи с захватом блокпоста поставил ее на предохранитель и забыл снять с него. «Вот в таких мелочах и проявляется профессионализм», — подумал Сергей. Дальше в этом направлении думать не хотелось. Сергей щелкнул предохранителем и опять навел прицел на наступающих. Но те показали себя довольно умелыми воинами. Как только раздались первые выстрелы, они моментально попадали на землю, скрывшись за камнями, и сразу открыли ответный огонь, пока еще не прицельный. Пару раз взорвались гранаты, — но расстояние для подствольников было великовато, не говоря уж об обычных гранатах. Даже олимпийский чемпион по метанию молота вряд ли мог добросить сюда снаряд. Но на таком расстоянии и стрельба обороняющихся была малорезультативна. «Здесь первый», — послышался голос наушники. «на 10 часов примерно в километре замечена активность. К нападающим, Похоже, приближается подкрепление. Сергей перевел прицел левее и тоже увидел колонну фигур, торопящуюся к месту боя. Человек пятьдесят, — успел подумать Сергей. И тут же застучали пулеметы на крыше. К ним присоединились те, что расположились внизу. Сергей поспешно перевел прицел на тех, кто скрывался за камнями. А те пытались продвинуться ближе к блокпосту. И что самое неприятное — Им это удавалось. Скрывая за камнями, наступающие короткими перебежками продвигались вперед. Они шли в разброс, и четыре пулемета не справлялись. «Юра, отложи пока снайперку. Бери автомат. Стрельба короткими очередями веером». «Да Сергей меня зовут», — огрызнулся Сергей. «Что значит веером?» «Нажал на курок на автоматическом огне, и медленно ведешь в сторону». но старайся полить выстрелов по 5-6, иначе патроны слишком быстро кончатся. Как бы комментируя свои слова, первый послал очередь. Сергей в прицел видел, как фонтанчики от пуль поднялись по линии примерно в полуметре друг от друга. Сергей отложил винтовку, взял автомат и попытался повторить. Нажал на курок, поводя стволом, пытаясь отсекать по нескольким патронам. Довольно быстро щелкнул затвор, сигнализируя о том что патроны кончились сергей достал магазин выщелкнул пустой и вставил свежий двадцать пять патронов пришла мысль а потом якушев резко пригнул голову над головой засвистили пули боевики наконец подошли поближе и открыли уже прицельный огонь не спать сергей раздался резкий голос первого им пока нас не достать да стреляй же ты мать твою так «Ага, как же не достать?» — подумал Сергей. «А что тут над головой свистит?» Но все-таки голову приподнял и стал стрелять, почти не целясь. Как ни странно, пару раз попал. Боевики откатились назад, ожидая тех, кто подходил на помощь. Примолкли пулеметы спецназовцев. Вообще-то на такой позиции держаться можно было довольно долго, если у наступающих нет тяжелого вооружения. Что там со связью?» Послышался опять голос первого. Мерцает. Тут же поступил ответ третьего. То есть, то нет. Понятно. Надеюсь, никому ничего объяснять не надо. Если помощи придет, то очень не скоро. Так что бережем патроны. Первый. Что-то мне не нравятся те штуковины, которые волочет второй отряд, напомнил о себе Сергей. Он уже пару минут рассматривал в прицел винтовки тех, кто шел вторым номером. Тем более, что наступающие снизили плотность огня. «Где именно?» — тут же отозвался первый. «Где-то наполовину половину одиннадцатого». «Ага, вижу. Пипец!» «Что там?» — послышался голос третьего. «Минометы волокут». «Хреново», — констатировал первый. «Что делать будем? Ведь они накроют нас расстояние, на которое наши пулеметы практически бесполезны. Во всяком случае, для прицельной стрельбы». предлагаю вылазку», — медленно проговорил второй. «Пока те подойдут. У нас как минимум пять минут имеется. Готовы? Идея хорошая. Самое главное, что такого они от нас не ждут. Юра или Сергей, неважно, на тебе прикрытие. Постарайся хоть кого-нибудь подстрелить», — приказал первый. «Четвертый. Слазь с пулеметом с крыши и сместись влево. Поддержишь сланга. «Второй. Тоже спускаешься». Расположишься в паре метров от пятого, там как раз открытое пространство. Как спустишься, приготовь гранаты, тоже на вылазку. Отчет с десяти после того, как второй даст сигнал.